Глава 12. 9 ноября. День. Замерзшее озеро. Подъехав к скалам, остановились. «Ну и куда дальше?» — спросил я в рацию, рассматривая через немного замерзшее лобовое стекло возвышающиеся над нами скалы. «Если мороз будет сильнее, то придется делать на машинах двойные стекла, как на той земле на севере. На лобовое стекло кладут еще одно такое же и крепят обычным скотчем или клеем. То же самое и с боковыми». Мы стояли перед двумя проездами между скалами. Сами скалы были небольшие, ну, может, метров десять в высоту, и между ними два проезда. Что там дальше не видно, только проезды есть. «Разделяться не будем», — принял решение Туман. «Едем в правый проезд. Полукет, чуешь что?» «Нет», — коротко ответил Сластена. «Не думаю, что кто-то сидит на скалах в такую погоду в засаде и ждёт нас», — негромко произнёс заднего сиденья Няма. Я только услышал, как у него в руках немного громыхнул пулемет. «Ох, как же мне не хочется в такую погоду вести стрельбу!» «Тачку выстудит мгновенно!» «Я еще раз глянул на датчик наружной температуры. Минус двадцать один. Бля, холодно! Не хочу лежать на льду и морозить задницу!» «Двинулись, мужики!» Так как проезд был достаточно узким, наши джипы один за другим колонной свернули в правый проезд между скалами. Почти прижавшись к стеклу, я, как и все остальные, смотрел на возвышающиеся над нами скалы. Свернуть куда-либо не было никакой возможности. Казалось, что никакой жизни при таких условиях тут и быть не может. Только скалы и снег. Много снега. Вон какие шапки тут и там. То скалы свисают над этим небольшим проездом, то сам снег. Казалось, что эта шапка вот-вот рухнет на головы. Так, поэтому коридор мы проехали метров двести. Отчетливо чувствовалось, как эта дорога среди скал уводит нас круто направо. Проезд метров 10 шириной, так что тут везде даже наш плащ проедет, да и вездеход тоже, и монстр, если что. Наконец, еще через 100 метров выехали на более-менее свободный от скал участок. Скалы, конечно, были и тут, и там, но здесь хоть была свобода маневра. Вон ребята на джипах выстроились по бокам, и мы снова поехали параллельно. Еще около двадцати минут мы кружились по этому пятачку, тыкались, как слепые котята. Вроде вон есть проезд. Подъезжаем, суемся туда. Либо упираемся в тупик, либо проезд слишком мал для джипов. Приходилось или разворачиваться, или сдавать назад. «Да где же проезд-то?» — в сердцах выпалил сидящий за рулём слива, когда мы в очередной раз все сдавали назад. «Полуке, ты можешь нам проезд найти?» — спросил врацу Ириф. «А то так и будем тут толкаться». «Давайте правее, вон той скале, похожей на эскимо!» «Какое еще нахрен эскимо?» Тут же спросил Няма, принявшись крутить головой в машине. «Вон, пацаны!» Спустя пару секунд хихикнул колючий. Посмотрев, куда он показывает, я сразу увидел эту скалу. «Точно, скала сильно смахивает на эскимо!» «Мужики, давайте за нами!» Тут же сказал я в рацию. Четыре черных чероки выстроились за нами, и мы поехали к этой скале. «Точно, есть тут проезд!» Правда, в одном месте разогнавшийся Слива чуть не влепился в скалу. Больно крутой тут был поворот, но шипы остановили машину. Снова я смотрю в окно и наблюдаю. «Левее надо!» — запоздал, произнес Францию Полукет, когда мы уже свернули правее. «Полукет, чтоб тебя!» — вырвался Слива вслух и нажал на тормоз. Наш черакес тут же клюнул носом. «Мужики, я, кажется, что-то увидел!» Тут же раздался тревожный голос Чуба из одной из машин. «Где?» — кором спросили несколько человек. «Да вон там лежит что-то!» Третий наш джип круто развернулся и тут же повернул направо. Мы все поехали за ним. Когда остановились, то я увидел, что мы находимся на небольшой ледовой площадке, со всех сторон окруженной высокими скалами, а в углу этой площадки лежало нечто. То, что это не животные и не какая-либо машина, я понял сразу. «Крена себе!» — обалдело произнес Слива, переводя рычаг КПП в паркинг. Один за другим мы стали выбираться из машин наружу. «Юб, ты когда-нибудь такое видел?» — спросил я у него. «Нет, первый раз вижу», — ответил тот. «Я вообще в этих местах ни разу не был. Думаю, что это очередное творение этих из института, ведь это точно какой-то зверь». Блядь, после этих слов у меня прям мурашки по спине побежали. «Это что же за тварь такая здоровая, которая живет при таких условиях и чем она питается?» «Всем внимательно!» — тут же произнес в рацию туман. «Смотрите за скалами, пока нас тут как мух не прихлопнули!» Я тут же стал крутить головой по сторонам, смотреть на возвышающиеся над нами скалы, но взгляд так и притягивало это нечто, лежащее в самом углу площадки. Как же в лыжных очках хорошо-то! Ветра тут, конечно, нет, но сверху со скал сильный ветер периодически скидывал небольшие кучки снега, и он, кружась, летел сюда. Держа оружие на изготовку, мы потихоньку двигались к этой штуке. «Что это такое, мать вашу?» — взвизгнул из-под балаклавы слива. «Честно говоря, я даже не знаю, как объяснить, что это такое. Перед нами лежал кусок мяса. То, что это животное, я понял только тогда, когда подошел ближе. Здоровый кусок шерсти и плоти. По размерам, ну, может быть, как фургон какой Как-то особо было не видно ни морду, ни его лапы или чего там у него». Так как оно сжалось в клубок, я бы сказал, такой большой клубок как ежики сворачиваются, так и эта тварь свернулась. Вот и еще один вид местных зверюшек, нервно хихикнул Грач. Но больше всего мне поразило то, что из одного бока у него торчали сосульки, вернее, какие-то ледяные пики. А это кто-нибудь может объяснить? подойдя к нему поближе и осторожно дотрагиваясь до одной из пик, произнес колючий. Во, он тоже обратил на них внимание. «Такое ощущение, что в него этими ледяными пиками кидались и втыкали их в эту тварь, как копья», крутя головой по сторонам, осторожно произнес Маленький. «Ох, не нравится мне все это!» «Следы», — коротко сказал Полукет. Мы тут же все посмотрели на него. Он стоял уже позади этого животного, вернее, сидел на корточках и смотрел на лед. Подойдя к нему, я увидел, что Полукет сидит и рассматривает глубокие борозды во льду, и заканчивались они как раз под телом этой твари. «Это что за цепь?» — попытался помуть ее нема. Но цепь прочно вмерзла в лед. «Ну-ка!» — хмыкнул Ватари и, вытащив из ножен свой меч, стал тыкать им куда-то под эту тварь. Но животное замерзло напрочь, вернее, его тело, шерсть даже не шевелилась, она тоже превратилась в один сплошной лед. Ватари снова и снова тыкал мечом в туловище этого чудовища. Мы все с интересом смотрели за его манипуляциями. Наконец, через пару минут, когда Ватари, достаточно расковыряв что-то там, внизу, в очередной раз ткнул в тушу животного, и мы отчетливо услышали металлический звук. «Бум!» Ватари вытащил меч и ткнул им еще раз. «Бум!» «Это что такое?» Еще больше обалдел Слива. Смотрю на Ватари. Тот, ткнув своим мечом еще пару раз, посмотрел на следы на льду, затем кивнул головой и попытался мечом вырубить кусок плоти у этого животного. «Малыш, рубани топором!» — отдал команду «Туман». Рейдер быстро сбегал к одной из машин, вытащил оттуда топор и вернулся назад. «Бац!» — мощнейший удар обрушился на тело мертвого животного. «Бац!» — Еще один. «Вот тут руби!» — показал ему кончиком своего меча в атаре. Удар за ударом малыш врубал кусок хорошо примершего мяса на теле этого животного. «Промёрзло оно очень хорошо. Даже крови не было. Значит, лежит тут уже достаточно давно». И только крепкий мороз не позволяет ему разлагаться и вонять на всю округу. Через несколько минут малыш вырубил и оторвал от этого тела кусок мяса с шерстью. Рубил он где-то снизу, но я даже не предполагал, что мы все сейчас увидим. Как только он вырубил здоровый кусок, его топор отчетливо ударился обо что-то железное. Еще несколько минут и малыш вырубил еще небольшой кусок, и увиденное буквально вогнало нас в небольшой ступор. «Это что такое, мать вашу?» Не стесняясь выражениях, спросил грач. Малыш по команде прекратил рубить. Он стоит в сторонке, держа топор и немного тяжело дыша. «Он что, блять, на коньках?» — выпалил чуп «Это как так?» «Мы все видели одну из его поджатых ног. Этот зверь поджал ее под себя, и вместо копыт или пальцев, или чего там у них должно было быть, у него были коньки. Вернее, лезвия. Широкие лезвия». Батарий достал маленький нож из своих ножен и померил сначала это лезвие на ноге, а потом следы на льду. Совпали они идеально. Ошибки быть не может. Эта тварь передвигается по льду с помощью лезвий. И, судя по всему, у него их четыре. «Это же какую скорость эта зверюга может развить?» озадаченно спросил нема. «Достаточно, чтобы догнать человека», — ответил я, сняв с глаз очки и одев их на лоб. «И убежать от нее будет большая проблема». «Пацаны, смотрите, что я нашел!» Раздался сбоку громкий крик паштета. Повернувшись на его крик, все увидели, как он и стоящий рядом с ним Адуван пытаются откупать от льда какое-то бревно. «А конец той этой твари из задницы торчит!» Сказал я, когда как следует рассмотрел бревно, у которого на торце торчал кусок цепи. Точно такая же цепь виднелась в задней части этой твари. «Походу, эта тварь таскает за собой это бревно!» произнес я. «Длина цепи метров двадцать точно. Может и больше. Скорее всего, больше ее часть под телом. И когда она поворачивает, это бревно летит по льду и сметает все на своем пути». Ребята подавленно молчали. Никто не ожидал, что мы найдем тут такую тварь, и никто ничего не говорил. Да и, честно говоря, у меня тоже никак не укладывалось в голове, что такая тварь вообще может существовать. «А бревно-то здоровое, килограмм 500 точно весит. Мы еще его так потыкали ножами. Точно, дерево, только примороженное почти что полностью. Но в данный момент меня больше интересовали пики, которые торчали из бока этого животного. Их было шесть штук, но каждая из них толщиной с человеческую руку и длиной метра полтора-два. Это то, что торчит из тела, а сколько там еще внутри?» Смотрю, малыш под руководством ватари снова начал рубить тело этого зверя. Только рубил он уже около одной из пик. Рядом с умным видом стоял Гера. «Вы что делаете-то?» — обалдело спросил грач. «Малыш, вот тут рубани!» — снова показал ему мечом ватари. «Да хочу одну мысль проверить!» — ответил он грачу. «Не дают мне покоя эти пики!» «Как видите, тут вокруг...» — он огляделся и махнул руками. «Нигде нет сосулик, и лежит эта тварь так, что над ней ничего нет!» чем ты клонишь-то?» — спросил Чуп. «К тому, что в нее их кинули или воткнули». «Ну, может, тут какие местные жители такими пиками, вернее, такими сосульками кидаются?» — нервно произнес няма. Ватари ничего не ответил, он просто показал малышу, где рубить. А у меня по спине снова побежали мурашки. «Эта тварь меня, да и не только меня, пугала до дрожи. Какая-то она необычная, здоровая, с бревном на цепи, на заднице». — Да еще и на коньках, вернее, на лезвиях. Пешком без машины я тут точно передвигаться по этому озеру не буду. — Я так и знал! — выдохнул Ватаря, останавливая малыша. — Что там? — подлетели мы к нашему Якудзе. — Вот смотрите! — он показал нам рукой на кусок вырубленной плоти, где отчетливо виднелся конец этой сосульки. — Я ничего не понимаю! — наморщив лоб, произнес Чуб. — Я тоже, — честно признался я. — И я! «Ватари, объясни!» Тут же загалдели ребята. «Видите, как промерзла плоть?» Показал нам кончиком ножа Ватари. И для наглядности еще раз потыкал в развороченный бок. «Вот тут, где нет пики, оно замерзло вот так». Он ткнул ножом, и мы все увидели, как нож с трудом, но вошел в плоть. А вот тут сплошной камень. Он попытался проткнуть плоть практически около торчащей сосурки, но нож так и не смог пробить лед. «И что это значит?» — спросил я. «Это значит, что вот это...» — он постучал по торчащей из тела сосульки. Воткнувшись в эту тварь, мгновенно заморозил участок ее тела. «Да ладно!» — не поверили мы. «Согласен, с Сватари!» — подключился Гера, надевая на нос свои очки. «Вы же сами видите, насколько разная плотность. Тут заморожено как следует», — он показал на кусок тела. «А тут немного по-другому. От сосульки так не может замерзнуть». «Вы, млять, по-русски, можете объяснить!» Начал закипать туман. Гера вздохнул, оглядел нас всех и прямо в глазах у него прочитал. «Дебилы тупые!» Но он сдержался и ответил. «Я, конечно, боюсь ошибиться, но мне кажется, это пика, необычная сосулька, к которой мы все привыкли». «А что это такое, мать вашу?» Взорвался туман. «Что это за тварь на коньках?» «Что за тварь, я не знаю!» Спокойно ответил Гера. «И он не знает», — показал он настоящего юпа. Тот только головой кивнул. Но, по моему мнению, эта сосулька, врезаясь в тело, выкидывает из себя что-то, что мгновенно морозит вот такой участок. Он взял аватаре нож и очертил на теле этой твари небольшой круг, ну, может, метр диаметром. Да ладно, Гера! хмыкнул слива гонишь! Не, гонит он! серьезно ответил за ученого в Ватари. Разная заморозка. Эти сосульки явно непростые». простые. И если такая прилетит в человека, он заморозится. Вот тут-то я окончательно охренел. Мы, наверное, пару минут стояли молча. Я даже, достав свой нож по примеру этих двух, потыкал ножом в участки тела. Точно разная степень заморозки. Та, куда воткнулась сосолька, как камень, вернее, вокруг нее, я так и не смог пробить ее ножом. «Кто же тут живет-то, мать вашу?» озираясь по сторонам и наверх, спросил грач. Завалить такую тварь этими сосульками!» Он покачал головой и стал внимательно через коллиматорный прицел своего автомата осматривать скалы наверху. Тут же со всех сторон послышались характерные звуки, когда все разом вскидывают свое оружие и снимают его с предохранителей. Вон Няма передернул затвор своего пулемета, а малыш вскинул свою адову винтовку. «Валим отсюда, пацаны!» — негромко произнес туман. Пятясь и озираясь, дошли до наших тачек, быстренько в них погрузились и с небольшой пробуксовкой ломанулись с этой площадки. Когда, следуя указаниям полукеда, выехали из этого лабиринта скал, меня немного отпустило. Но, блядь, это животные, цепи сосульки, мне никак не давали покоя. Тут нужно быть в десять раз внимательней. И вдруг, когда проезжали очередную скалу или большую гору, мне показалось, что там кто-то мелькнул. Там было какое-то движение. До нее метров тридцать, может, конечно, ветер или снег, но я как-то привык доверять своим глазам. То ли башка чья-то, то ли тело белое, ну, точно что-то мелькнуло. Я еще к стеклу прижался, надеясь, что это покажется снова. Но нет, тихо. «Пацаны, справа на скале движение!» Тут же доложился из другой машины маленький. «Я тоже видел!» – пискнул в рацию котлета. «О, как! Значит, мне не одному показалось!» «Что видели?» — спросил грач. «Что-то белое», — тут же ответил я. «Я тоже видел. Вон та скала справа на два часа где-то». «Да, что-то белое», — подтвердила Котлета и маленький. «Опять ети? воскликнул упырь. «Твою мать, куда же мы лезем-то? То, то какая-то хрень на коньках, вернее, на лезвиях, то какие-то ети на скалах». У меня прямо перед глазами встали те здоровые шерстяные обезьяны, с которыми мы дрались в пещере, даже воспоминания задницы паштета около стекла, и то не смогли унять мое беспокойство. «Внимательней!» — снова заговорил Туман. «Мы тут, походу, не одни!» И, судя по его голосу, Туман напряжен. «Да, блять, мы все напряжены! И Эти скалы еще, мать их! Между ними, конечно, есть расстояние где-то 300 метров, где-то чуть больше, но что за ними, не видно» и что на них тоже не видно. Лучше бы мы сейчас ехали, как перед этой развилкой, там вообще на многие километры вокруг один лед, и все просматривалось очень хорошо. Мы так потихоньку и двигались между скал. Ехали не спеша километров 40 50 в час, и почему-то я каждую секунду стал ждать нападения. Вот прям с жопой чуял, что сейчас что-то случится. — Пацаны, справа! — заорал на общей волне Чуб. Как по команде мы все посмотрели направо. От увиденного я снова охренел. Из одной из скал к нам ехали по льду две такие же твари, одну из которых мы буквально 15 минут назад видели мёртвой. То, что эти две такие же, я понял сразу. Они буквально летели по льду. У них четыре ноги, и они ими довольно-таки шустро отталкиваются от льда, прям как хоккеисты какие, или лыжники. Только у тех две ноги, а у этих четыре и сзади у каждой по огромному бревну на цепи. «Слева еще две!» — крикнул в рацию Корж. «Валим отсюда нахрен!» — взрывел в рацию Туман. Дважды повторять нашим водителям не пришлось. Слива вцепился руками в руль и выжил полный газ. Черроки взревел шестью своими горшками, и мы устремились дальше, вперед. «Быстрее, Слива!» — орал с заднего сиденья Няма, нервно теребя свой пулемет. «Туда давай!» Начал рать я, ткнув в лобовое стекло, пальцем, в перчатке Показывал я на небольшой проезд между двумя скалами, до него около километра. Блядь, Какие же эти хреновины шустрые!» Мельком бросил свой взгляд на спидометр. «У нас 80 километров в час, и эти твари только начали отставать. Пацаны матерятся в эфире, все орут, чтобы водители ускорялись, как будто они сидят, крутят педали или, как грибцы, веслами гребут. И от них зависит, как быстро мы от этих тварей оторвемся. Вроде оторвались, сглотнул колючий. На скорости 120 км в час мы въехали между этими скалами. Сливе пришлось притормозить, чтобы машину на одном из поворотов не понесло боком. А вот чуб, сидевший за рулем второго чероки, тормознуть не догадался. И его машину понесло. Но слава богу, он сообразил, что делать, и, проскользив боком, он поймал тачку и ринулся за нами. Слева справа! — заорал я, как только мы пролетели эти скалы. Я увидел, как из-за скалы на нас выехала еще одна такая же тварь. До нее было метров пятьдесят. — Пацаны, тут еще одна такая тварь! — заорал я в рацию. Мы успели отвернуть. следующие за нами еще три машины тоже, а вот Чуб не успел. Вернее, он попытался эту тварь, он увидел, но скорости его машины не хватило, чтобы он ушел в сторону от этого животного. Зато слива успел развернуться, снеся нашей машиной большой сугроб. То, что там могла быть здоровая ледышка, и мы можем об нее крепко приложиться, мелькнуло у меня в голове за секунду, но лидышки не было. Сугроб разлетелся в разные стороны, и слива снова выжил газ. Не доезжая до джипа Чуба метров двадцать, тварь резко развернулась и заскользила бок, а ее бревно, мать его, со всего маха ударила в правый бок джипа. Из нашей машины я увидел, как вмялись обе правые двери, как лопнули все боковые стекла, как куда-то под кузов от страшного удара загнул оба колеса и как джип подкинула на метр или полтора от страшного удара. Его подкинуло, и он, перевернувшись в воздухе, рухнул на другой бок. А эта тварь, немного потеряв скорость, снова стала разгоняться. Вон вижу, как она снова потихоньку разворачивается» но никак не может поймать траекторию из-за бревна, и ее сносит в сторону. «Пацаны!» — заорали мы все разом. Четыре джипа разом подлетели к перевернутому и покореженному джипу, и из них посыпались бойцы. «Куда, мать вашу?» — заорал из окна туман, сидя за рулем одной из машин. «Вы их вытаскивайте!» — гнул он в меня пальцем. Я успел увидеть это его движение перед тем, как практически подбежал к лежащему на боку джипу. «Все остальные назад, в тачке!» — продолжал орать туман. «Риф, ваша тварь та! Ваши те две и ваши те две! Пошли, пошли валить их всех! Не подпускайте сюда! Вытаскивайте их быстрее!» Это он снова крикнул нам. Туман быстро распределил цели. Всего пять тварей. У нас четыре машины, вернее, три. Наш джип стоит. «Мужики, пацаны!» — заорал рядом со мной Слива. Тут же мы услышали, как машины взрывели двигателями, затем отчетливый звук шипов по льду, и тачки стали удаляться. Я насмерть перепугался за ребят. Смотрю в покрытое трещинами лобовое стекло. Вон они валяются в салоне, в куче. «Няма, прикрой!» — заорал Клёпа и полез на машину. Быстро обернувшись, я увидел, как одна из наших машин едет точно на двух появившихся тварей. И из окон джипа пацаны уже открыли огонь. Та, которая подбила джип, уже гонится за джипом Рифа. Он, молодец, уводит ее в сторону. Еще один наш чаракес едет точно на двух других животных, и из него уже открыли огонь. «Быстрее, мать вашу, быстрее!» Крутясь на месте с пулеметом и глядя по сторонам, орет немо. «Правильно, пусть по сторонам смотрит. Мало ли еще какая тварь появится!» «Хрязь!» Мы со сливой прикладами выбиваем лобовое стекло. Вот на кроте лежит Чуб. Тот из них стонет. В салон уже спрыгнул колючий. Там Васьки. «Пацаны, мужики, отзовитесь!» Орём мы в три горла, пытаясь одновременно вытащить их из машины. Вижу, что у чубы сильно рассечена голова, и он стонет. Крот без сознания. Клёпа вон пытается развернуться в салоне и вытащить хоть кого-то из воськов. «Бах! Бах!» Начали раздаваться взрывы. Где-то там стреляют длинными очередями. Хлопают подствольники, помпы, стрельба со всех сторон. «Они не умирают!» — заорал в рацию корж. «Так стреляйте в них больше!» — орёт ему в ответ грач. «Риф, уводи эту тварь, уводи! Лупите по ним из подствольников!» «Она, кажись, к нам прёт!» — закричал Няма. «Быстрее!» Нема, помоги!» кричит колючий из салона. Мы со Сливой уже вытащили из салона Крота и Чуба, сломав панель приборов, и я сильнейшим ударом ноги выбил руль. Обоих положили на лед рядом с машиной. Крот все так же без сознания. Чуб вроде глаза открыл. «Нема, грузи их в багажник!» Ору ему. «Выкинь нахрен все барахло из него!» Нема тут же ставит пулемет на лед, подбегает к нашей машине, рывком открывает багажник и начинает выкидывать из него все на лед. Согнувшись, я снова залезаю внутрь лежащего на боку чероки. Слива осматривает крота и что-то говорит Чубу. Тот точно в себя пришел. Внутри машины Колючий. И я вижу, как он, хрипя и матерясь, обхватил за пояс маленького и пытается его выснуть в окно. «Живые, Васьки, живые!» — кричит Колючий. «Пацаны все живые!» Услыхав Колючего, тут же сказал в рацию Слива. Сразу же послышался облегченный выдох наших пацанов. Мне кажется, они даже обрадовались, вон как стали материться. И кажется, стрельба стала еще сильнее. «Малыш, влепей по бревну!» — орёт кто-то ему. «Отстрелить эти цепи!» — вторит другой. «Есть!» — радостно закричал третий. Перед этим два взрыва. Еще один. пулеметные очереди. «Ох, там сейчас в салоне машин они все оглохнут!» «Бей, бей окно, упырь!» — кричит ему котлет или паштет. «Юб, возьми же под контроль хоть одну тварь!» — снова кричит кто-то в рацию. Из-за стрельбы на заднем плане толком было непонятно. Стоит, орёт. «Точно! У нас же есть Юб, и у него тоже есть рация!» «Не могу!» Спустя несколько секунд раздается спокойный голос Юпа. «Они не подчиняются моим мысленным командам. ими кто-то управляет!» «Вот же, млядь!» «Мужики, смотрите по сторонам!» Тут же врубился я. «Где-то сидит наблюдатель и управляет зверями. Скорее всего, это человек!» «Да тут некогда по сторонам смотреть!» Взорвался мой наушник воплем коржа. «Эти животные, мать, их очень быстрые!» «Только гляди, чтобы бревно в тачку не прилетело!» «Хрен с ним, с наблюдателем!» — орёт туман на общей волне. «Валите их, пацаны!» В этой какофонии звуков ничего толком не понятно. Но пацаны стараются, как могут, отвести от нас этих тварей. Кажется, двух они уже точно завалили. Вон слышу, как довольно орёт корж. Точно какую-то тварь они прихлопнули. «Слива, помоги!» — снова кричит колючий. Тот мигом вскарабкивается на чероки и подбегает к заднему окну, из которого уже торчит маленький хватает его за шкирку и рывком выдергивает наверх. Снизу помогает Колючий, и я как могу. «Няма, принимай!» — кричит Слива. Вижу Большого. Он лежит в очень неудобной позе. Голова внизу, ноги наверху. Колючий, уже развернувшись, пытается как-то подвинуть Большого, но тот здоровый и тяжелый. Да и еще, как обычно, его пулемет мешается. Слышу, как снаружи Няма и Слива, матерясь, тащат маленького к нашей машине. «Я не вытолкну Большого в окно!» — кричит мне Колючий. «Да отстрелите вы эти бревна, мать вашу!» Снова в наушники крик грача. «Саня, чё вы там возитесь? Валите оттуда!» «Давай его через лобовуху!» ару колючему. «Сейчас!» Начинаю, как могу, руками-ногами ломать спинки передних сидений. Бью их ногами, руками, всем телом. «Крясь!» Сломал одно и упал на него, врезавшись мордой в угол панели. Слышу, как сзади колючий ломает вторую спинку. Сломав спинки, доломав панель, выхожу наружу. Ноги на льду так и разъезжаются. «Саня, держи!» — хрипит от натуги колючий. Вижу, как он пихает мне ногу Большого. Блять, вот же Большой вымахал-то!» Вцепившись в его ногу, мы снова поднатужились. Сверху в салон тачки прыгает слива, и они вдвоем, рванув, что было сил, развернули-таки Большого. «Вон, как-то волокуть его к выбитой лобовухе!» Я хватаю Большого за ногу и начинаю тащить на себя. Колючий со сливой, страшно матерясь в салоне машины, толкают ко мне Большого, а тот, млядь, застрял. Он банально застрял в тачке. Рядом заработал пулемет. Обернувшись, вижу, как в метрах в трех от нас на льду, широко раскинув ноги, лежит няма и поливает куда-то из своего пулемета. «На три, пацаны!» — ору я, вернее, хриплю. «Поднимаем его! Раз, да взяли!» Втроем мы еле подняли большого. Мы как-то умудрились вырвать его из салона, и я плюхнулся на задницу. Следом, ломая панель приборов и руль, выбрался сливой колючий берем его снова ру «Няма, валим подхватив большого мы несем его к багажнику чуп выпрыгивает из багажника да и крот вон уже пришел в себя хлопает по щекам маленького пока несли большого я на всякий случай приложил к его шее пальцы живой фух млять живой он кричу пацанам большого мы мигом закинули в багажник слева за руль кричит колючий няма стоит в полный рост и ссадит и садит из пулемета млять вон эта тварь уже метр в 50 от нас С места мы стартанули ровно в тот момент, когда животное пошло на боевой разворот. Ее бревно снова со всей дури влепилось в лежащий на боку джип и тачку снова подкинуло. В этот раз мне показалось, что удар был гораздо сильнее. Джип аж немного пополам сложила, и он груды металла, перевернувшись еще раз, заскользил по льду. «Туман, мы ушли!» — Ару в рацию, стараясь восстановить дыхание. «Пацаны все живы!» Обернувшись, вижу, как колючий и няма там шебуршатся в багажнике. Вон, колючий с зубами рвет индивидуальный пакет. Большой, большой, братишка! кричит няма. Куда ехать-то, млять? кричит слива на весь салон. Млять, Рив снова улепетывает от этой твари, которая только что бревном ударила нашу машину. Хрен с ним, с джипом, Главное, мы пацанов успели вытащить и сами свалить. Туман где-то там крутится между двумя другими. Вон еще один наш джип, там кажись. В атаре за рулем. Раз, два, три, три твари еще на коньках. Две уже лежат на льду. Две шустро разгоняются и прут на машины. Третья сильно отстает и замедлила ход. Видать, ее хорошо ранили. К ней сзади тут же пристраивается один из Чироки, и высунувшиеся из окон бойцы стреляют по ней. Бревна уже нет, отстрелили таки. Бах, бах! Две гранаты из подствольника влетают ей куда-то в область задницы и взрываются. Животное разрывает пополам, и два огромных красных куска мяса скользят по льду в разные стороны. «Отлично!» Осталось еще две твари. «Уходим! Все назад!» — кричит в рацию туман. «Все назад! В лабиринт! Рив, бросай ее, жми к нам!» Доезжаем до машины в атари, сходу открываем огонь. В его машине нет ни одного окна. Пацаны лупят изнутри тачки по животным. Твою же мать, какие они шустрые вертки! Вон как одна из них ловко вернулась от выпущенной по ней из-под гранаты. Вижу торчащую из багажника морду малыша. Рядом юб. Малыш лупит из своей винтовки, юб стреляет из автомата короткими очередями. Твари разгоняются и резко либо тормозят, либо разворачиваются, и пытаются зацепить бревнами плюющиеся свинцом машины. И остановиться-то нельзя. Ладно бы издалека их расстрелять, но эти животные, млядь, очень быстрые. Все-таки четыре ноги, не две. И они зигзагами уходят от выпускаемых в них пуль и приближаются к машинам. Своим телом не таранят, пытаются ударить бревном. Он одна из них ломанулась в сторону скалы, за ней чероки. Тварь шустро объехала скалу и оказалась почти позади джипа. Машина не может так же шустро повернуть, и ее понесло. Но водитель поймал ее и успел увернуться от бревна. К нам присоединяется риф. Вон, его джип едет рядом с нами. и закон торчат морды ребят, кто непонятно, так как все в очках и балаклавах. Справа от нас еще одна тачка, кто за рулем, тоже непонятно. Но точно не туман. Значит, туман в том джипе, он гонится за одной из тварей, тварь уходит в скопление скал, а за ними гонится еще одна тварюга. Видать, эти животные поняли, что их тут убивают, и поэтому поперли в скопление скал, где у джипов не будет свободы маневра. Не сговариваясь на трех машинах, движемся туда же, выжимаем из тачек все, чувствуя, как на льду нас немного подкидывает, только бы не понесло. Если тачку закрутит, мы со всего маха влепимся в скалу, и тогда точно все. Удар будет очень сильным. Нас из машины останется только выковыривать. Едва не соприкасаясь с бортами на трех машинах, заезжаем следом за джипом и этими двумя животными. Они соприкоснулись-таки. Вон у наши оторвали зеркало. Поливать, главное этих двух завалить. Томан назад, ору в рацию, видя, как их джип несет боком, и из его окон стреляют наши ребята. Обе твари уже развернулись. И одна из них чуть-чуть не задела машину своим бревном. Томан чудом уворачивается. От же, млять, животные, какие же они шустрые! Раз-раз! На своих четырех ногах они быстро разгоняются и прут уже на нас. Мы в расцепную Слива еле-еле успела тормозиться и вильнуть в сторону от скалы, как мы только в нее не влепились. Скорость сразу падает. Мы крутимся на небольшом пятаке, выкидывая из подшипованных колес лед. Твари, как заправские хоккеисты, виляют и прут на нас в атаку. Одна из них резко разворачивается на сто градусов и, не обращая внимания на бревно, поперла снова на машину тумана. Но он уже успел разогнать тачку и прёт навстречу твари. «Камикадзе, блядь!» — орёт слила. «В сторону! В сторону, твою мать!» Туман успел отвернуть, успел ровно в тот момент, когда эта тварюга резко развернулась и на машину по льду полетело бревно. Тумановский джип понесло, сильно разогнался. Со всего маху боком он бьется об огромный сугроб. Джип подкидывает, он залетает на этот сугроб, на пару секунд зависает на двух колесах, словно думая, куда ему падать. И раз! Переворачивается, падает сначала на левый бок, а потом мягонько скатывается с сугроба на крышу. Все, тачка лежит вверх колесами. Все, пипец, мы не успеем их всех вытащить. Вон эти две твари, мать, их уже развернулись, и обе устремились к машине. Решение пришло мгновенно. «Туман, сидите все в тачке! Держитесь!» — зарал я во все горло в рацию. «Мы вас толкать будем! Слива жми и давай к морде подъезжай и толкай!» Слива заткнулся. Он весь сосредоточился. Метров за десять до перевернувшегося джипа он начал тормозить. Глухо забило АБС. Мы почти что остановились. «Тюк!» — кнулись свои мордой в морду перевернувшегося джипа. Послышался звон сминаемого железа. Наш капот тут же встал небольшим домиком — Кажется, разбились фары. Плевать! Снова стрельба и маты из нашей машины тоже стреляют. Слева, давай! Почти одновременно зарали с багажника крот и чуп. Взрывев движком, мы стали толкать джип с пацанами. Я кручу головой и вижу этих двух тварей, они приближаются. Ох, как же они шустро перебирают своими лапами! Риф прет к нам на перерез. Следом еще один джип. Наш джип, страшно буксуя, выкидывая из-под колес кучу льда, сдвинулся с места. «Поехали!» — заорал я, как Гагарин. Чувствую, что мы начинаем разгоняться. Слиева снова начал материться и крутить рулём, держа траекторию. «Бац!» — тумановский джип развернуло. Теперь мы упираемся в его правый бок. Пацаны оттуда руд, что есть мочи, но больше матом. Вроде никого не раздавили. Упираемся-то мы, считай, в самый порог. Надеюсь, там не смел кого-нибудь и надеюсь, что кто-нибудь не вывалится из разбитых окон. «Я представляю, какой там сейчас барабан!» Успели мы как раз вовремя. Одна из тварей как раз разогналась и резко развернулась. Бревно пролетело в паре метров от места, где только что был джип с нашими пацанами. Врезается в сугроб, подлетает на нем, собирая с собой множество снега, и с глухим звуком падает на лед. Если бы мы не оттолкнули оттуда машину, оно бы врезалось точно в тачку. И тогда всем тем, кто находится внутри машины вниз головой, однозначно был бы кирдык. Снова взрыв, выстрелы, стреляют все, орут. Я, высунувшись из окна, сажусь на дверь и выпускаю один за другим три магазина в почти настигших нас тварей. Лоплю по ногам и голове. Хотя где там голова, непонятно. Просто лоплю в туловище этой хреновины. Одна из них без бревна. Видать, все-таки отстрелили. Тут вижу, как в боку правой твари вспыхивает взрыв. Тут же раздается писк. «Есть!» — радостно кричит кто-то в рацию. «Всё, это пацаны, шмаляли по ним из-под ствольников, но толком не попадали. А тут прям так удачненько попали. Это животное тут же потеряло скорость, и лед мгновенно окрасился красным. Тем временем мы толкаем и толкаем машину. Два джипа крутятся вокруг последней твари, и ребята расстреливают ее из всего, что есть. Тут же перед ней взрываются три или четыре гранаты». Столб льда, вода, и она со всего маху влетает в эту образовавшуюся полынью. Только брызги в разные стороны. Все чисто!» — орёт кто-то в рацию. «Всех животных уничтожили! Слева тормози!» — ору я, залезая назад в салон машины. Едва останавливаемся, как из перевернувшейся тачки начинают выбираться шалевшие пацаны. то вперед головой, кто вперед ногами. Упырь змеей выскользнул в окошко. Вон и сам туман с грачом, рожи перепачканной снегом. У всех, кто выбрался из этой машины, немного охреневший взгляд. «Еще бы! Я бы, наверное, тоже так выглядел, если бы меня так прокатили». Рядом останавливаются еще две наши машины. «В тачке все быстро!» — орет кто-то. Кто-то из ребят выскакивает из машин, помогает вылезти нашим пацанам. Ну и поездочка у них сейчас была. Мы же их метров сто или чуть больше на крыше протащили. Выскакиваю из машины, кручусь по сторонам. Все, вроде этих животных больше нет. Одна вон барахтается в воде, вторая мертвая, так и лежит. Няма, малыши и еще несколько ребят, встав в линию, начинают стрелять по той, что в воде. Пару раз хлопнули подствольники. Держи, скотина! Орет появившийся рядом паштет. У него на плече РПГ. Бах! Реактивная граната ушла. Попала очень хорошо. Граната воткнулась в пытающуюся выбраться на лед тварь. От нее только шметки полетели куски мяса и кровавые брызги. Она тут же затихла. «Взяли!» орет большой. Оборачиваюсь и вижу, как он с бойцами уже раскачивает перевернувшийся джип. Подбегаю к ним. «И раз! И два!» Джип поставили на колеса за пару минут. Его экипаж в него грузится. Грач охреневшим взглядом смотрит на Чироки. «Да уж, тачки досталось!» Капот, крыша, счесаны напрочь, ни одного стекла нет, и можно по следам на льду посмотреть, как мы его толкали. Там и барахло валяется, которое выпало из багажника, дрова. Вон кученько так лежат, и боеприпасы какие-то, и оружие, и какие-то коробки. Несколько наших пацанов быстро хватают то, что поближе. «Были бы корды, в два счета этих животных положили!» — шипит колючий. «Уходим!» — оружие я, так как вижу, что тумана немного пошатывает. А грач так и стоит и смотрит охреневшим взглядом. Сначала на чаракес, а потом начинает крутить головой по сторонам. «Колючий, за руль!» — показываю ему на чароке, который мы только что поставили на колеса. Туманный крача буквально впих в салон. «Ходу-ходу!» — орет Риф уже, сидя за рулем и высунувшись из окна. «Пока еще эти твари, мать их, так! Не появились!» Все, с пробуксовкой четыре машины рвут с места. Палукет, показывай, куда ехать!» — взявшись за рацию, снова кричу я. «Я в том лабиринте дорогу не запомнил!» Вот же сластена сориентировался мгновенно. Только благодаря ему мы выехали из этого долбанного лабиринта. Вон и эта скала, похожая на эскимо. Вот и развилка. Все. Вылетаем на чистое пространство. Точно помню, что до нашего временного лагеря около 15 километров по чистому льду. Пошел снег. Прям снегопад. Твою мать! Как же холодно-то! Датчик на приборке показывает минус 20. Мы прём под 80 км в час. В большинстве машин нет стёкол. Вообще нет, включая лобовое. Ведь полили все из машин, будь здоров. Ветер, снег, мгновенно забивают весь салон. Я сижу на переднем сиденье, вцепившись в автомат и сжав зубы от холода. Одежда хоть и теплая, но тепло выдуло мгновенно. Когда петляли по лабиринту между скал, еще действовал адреналин, и было не так холодно. Тут же отпустила. Теперь дубак пипец. Печка молотит на всю, но толка от нее никакого. «Держимся, пацаны!» Кутаясь в куртку, говорю я. «Чуток осталось, скоро согреемся!» Наши четыре машины снова едут параллельно, как назло еще ухудшилась видимость, и начался неплохой такой буран, как говорится, все одно к одному. Я уже весь в снегу, весь салон в снегу, слива вообще как сугроб вон за рулем сидит, только очки иногда рукой протирает. «Мага!» — трясущими от руками за руками беру из-за рацию. «Мага! Ваня! Ответьте, мать вашу, кто-нибудь!» Говорю и не узнаю свой голос. «Пипец замерз!» Я только по сторонам посмотрел. Одна машина слева и две справа. «Наши все едут. Там тоже в салоне сидят сугробы». «На связи!» — тут же отозвался мага. «Как дела у вас, пацаны?» «Получили люлей. Едем назад. Все вопросы потом. У нас все живы. Холодно. Все очень замерзли. Грейте там все, что только можно. Мы минут через пятнадцать будем». «Понял. Все будет». «Вас встретить?» — тут же спрашивает Санта. «Не надо. Фары только врубите. Ни хрена не видно». Буран и впрямь начался очень сильный. Скорость упала до 40 км в час, так как нам приходилось пробивать мгновенно образовавшиеся сугробы на льду. Вроде поверхность ровная, и весь снег должно сносить. Но нет же, сугробы были, будь здоров. Выстроились в цепочку. Первым пер слива. Машины мы уже не жалели, просто с разгона пробивали сугроб, рискуя каждый раз налететь на какую-нибудь льдину или небольшую скалу. Остальные двигались по нашим следам. Еще через несколько минут я увидел горящие мощные прожекторы с плащей и несколько моргающих стравоскопов. «Видим вас, мужики!» — голос Ивана. «Чуток левее возьмите!» Слива, протерев еще раз очки, взял левее. Снова сугроб. Бах! В салон влетает огромная куча снега. Лобового-то нет, его сам сливый выбил. Правда, я перед этим начал стрелять по одной из твари прямо через стекло. Немного побуксовали на подъеме к нашему лагерю с озера. На мелотам тоже будь здоров, но шипы на снегу цеплялись лучше, чем на льду, и мы вскарабкались наверх.